Глава вторая Алексей, вас хотят видеть на совете клана, сообщил прибывший к обеду Потапов. Ясно. Я зевнул с трудом, разлепляя глаза. Неудивительно после вчерашней демонстрации. Два вопроса. Когда и по какому поводу? Сейчас, сдержанно ответил Альберт Максимович. У вас 15 минут, собирайтесь. А что до второго? Не знаю. «Но, думаю, никаких проблем у вас в связи с этим не будет». «Проблем?» «Вероятно, нет. А вот вопросов?» «Да», — ухмыльнулся я, вспоминая вчерашние сцены боя и шокированные взгляды дозорных. «Вероятно, да», — покосился на меня Потапов. «Я слышал о произошедшем. Вы не только посодействовали спасению группы дозорных, но и сыграли решающую роль в эвакуации людей своего рода». «Было дело», — потянулся я, чувствуя, как тянет каждую мышцу. Тело гудело после вчерашнего, и даже зелье регенерации, выпитое сразу после пробуждения, помогло слабо. Эффект был едва ощутим. «Так вот, Алексей», — продолжил Альберт Максимыч, — «заранее хочу поблагодарить вас от себя лично, но, думаю, сегодня вы не раз это услышите, так что не стану задерживать. Жду вас на парковке». Он ушел, а я еще раз сладко зевнув, принялся собираться. Приглашение на совет клана. Не самый плохой поворот, надо признать. Это вполне можно обыграть в свою пользу. Мой взгляд упал на аккуратно висящий на вешалке деловой костюм. Потапов, вон, даже смену одежды принес. Предусмотрительно. Клановые явно понимают, что во время эвакуации у меня не было ни секунды, чтобы взять с собой хотя бы часть гардероба. А мой вчерашний походный прикид уже запахом намекал, что хочет уйти на покой. После того, в чем он побывал... Самым верным решением было его сжечь. Переоделся я быстро, затем умыл лицо холодной водой и привел волосы в относительный порядок. На пояс закрепил сумку с остатками зелий, всего-то три штуки, два зелья регенерации и одно противоядие, перелитое в свободную склянку. Так себе арсенал, но и он может пригодиться. А уже после совета займусь пополнением запасов. Сезон разломов закончится еще не скоро, и необходимость в зельях будет только расти. Посмотрев на себя в зеркало, я остался вполне доволен результатом. Излишняя худоба и бледность уже не так сильно бросались в глаза, хотя до моей прошлой физической формы было еще очень и очень далеко. Но это вопрос решаемый. Было бы время и зелья. Перед выходом, проверив телефон и не обнаружив новых сообщений или звонков, я положил устройство в карман, а затем тихо открыл дверь номера, выпуская Ориона наружу. Перевертыш тут же слился с обстановкой и помог мне незаметно спуститься вниз. Сейчас мне было совсем не до разговоров с родными или знакомыми. Вопросов после вчерашнего боя и так будет выше крыши, но лучше пусть они поступают в порядке очереди. Кивнув ожидающему у внедорожника Потапову, я с достоинством сел на заднее сиденье как и подобает юному аристократу, внезапно ставшему героем дня. Слишком уж выбиваться из образа тоже не стоило. Машина плавно тронулась и уже вскоре мы прибыли к трехэтажному зданию с панорамными окнами и крупной эмблемой клана над входом. Пройдя через пост охраны, где сверили наши личности, мы поднялись на самый верх, туда, где и проходил совет клана. Зал совета оказался чем-то средним между актовым и банкетным. Просторный, оформленный с претензией на торжественность, он уже наполовину заполнился. Внутри собрались десятки человек, клановые советники, главы родов, капитаны боевых отрядов и прочие значимые фигуры нашего клана. Наше прибытие осталось практически незамеченным. Меня здесь знали немногие пока что. Разве что Никитин, стоявший у колонны, сразу заметил нас и поспешил подойти. А еще я заметил отца, о чем-то беседующего с отцом Полины, Игорем Анатольевичем. «Добрый день, Алексей!» – сдержанно кивнул подошедший Роман Аркадьевич. «Я слышал о том, что вы сделали, и, честно говоря, если бы Игнатий Михайлович и Евгений Александрович не настаивали...» «Я бы не поверил, что вы действительно настолько сильны». «Не могу не отметить, что показания и отчеты обеих дозорных групп, а также состояние тел тварей, включая тех трех воидов которых уничтожили в поместье», сухо уточнил Потапов, «все говорит само за себя». «Да», — кивнул Роман Аркадьевич, внимательно глядя на меня, «именно поэтому я готов поверить, что Алексей действительно отличный боец, как бы это ни было удивительно». «Как я и говорил», — с улыбкой добавил Потапов, «у Алексея определенно имеется потенциал, и, как мы видим, этот потенциал только начинает раскрываться». «Да, я уже сталкивался с подобным, хоть и редко», — задумчиво произнес Никитин. «Родовой дар после пробуждения может сильно менять способности, а в исключительных случаях даже характер мага». «И кроме того, родовой дар не всегда пробуждается одновременно с магическим», — заметил Альберт максимович Насколько мне известно, Алексей до недавнего времени не проявлял выдающихся успехов в алхимии. Был исключительно магом огня. «Да уж, теперь по нему и не скажешь. Мы все еще ждем новую партию зелий», — хмыкнул Никитин. «Вероятно, пробуждение дара алхимика стало причиной всех этих изменений». Он посмотрел на меня, чуть смягчив взгляд. «Я говорил с вашим отцом. Он считает, что в этом замешан дар вашего великого предка». «Думаю, не без оснований!» — кивнул Потапов. «Ладно, обсудим это позже», — махнул рукой Никитин. «Совет вот-вот начнется. Пойдемте занимать места». «Мы проследовали к отведенным нам местам. Клан явно не поскупился на антураж. Мягкие кресла, деревянные подлокотники с вырезанными символами рода, аккуратные столики с напитками и закусками». Я занял место рядом с Потаповым и мельком осмотрел зал. Кроме уже увиденных Никитина и Миронова, я заприметил Шацкого, и мы обменялись взаимным кивком. Больше никого особо знакомого я не заметил, разве что пару-тройку лиц, которых мне удалось вытянуть из памяти предшественника. Сейчас же на меня косо посматривала добрая половина зала. Учитывая мой юный возраст, резко контрастирующий с остальными, и присутствие рядом Альберта Максимыча, узнать во мне быстрого не составляло никакого труда. Реакция на мое появление ожидаемо отличалась от человека к человеку. Большинство смотрели с интересом, часть с подозрением и недоверием, в зависимости от личных предубеждений. Не каждый день недавний неудачника, затем начинающий гениальный алхимик, внезапно превращается еще и в матерого охотника. Я бы и сам на их месте заинтересовался такой аномалией. Совет начался без особых церемоний. На трибуну вышел глава рода Борисовых, Арсений Иванович Борисов, крепко сбитый лысеющий мужчина лет шестидесяти. Начал он коротко и без особых прелюдий. уважаемые представители родов, начал он, оглядев зал. Сегодняшний совет собран в экстренном порядке по причине нового сезона разломов. «Да, это вы и сами знаете. Так что перейдем сразу к делу». Пройдясь задумчивым взглядом по залу и выдержав паузу, он деловито продолжил. «И в первую очередь я бы хотел начать обсуждение с последствий прорыва полноценного разлома на территории поместья рода Быстровых, а также вынести решение о самом разломе. Разведывательной командой охотников было подтверждено, что по ту сторону находится один из опустошенных миров. В зале зашевелились. Появление опустошенного мира на территории клана совсем не рядовое событие в этом мире. Я даже заметил несколько сочувствующих взглядов в свою сторону. «Но начнем по порядку». Подняв ладони, дождавшись, когда в зал вернется тишина, продолжил Борисов. «По имеющимся данным, вчера в 11 часов вечера через разлом проникли трое пустых. Потерь среди гражданских нет. В зачистке местности принимали участие дозорные группы под руководством Игнатия Морозова, а также...» Он замолчал на секунду и посмотрел мне в глаза, проверяя реакцию. Я без проблем выдержал взгляд, на что Арсений Иванович довольно кивнул. «А также маг...» «Алексей Быстров!» — спокойно закончил он. «Результаты экспертизы подтверждают, что именно он нанес критические ранения всем трем пустым. Это факт. Факт, заслуживающий нашего внимания». Зал тут же вновь загудел от сдержанного напряженного перешептывания. Теперь на меня обратили внимание практически все. «В связи с этим...» Продолжил Арсений Иванович. «Мною выдвинуто предложение о временном присвоении Алексею Быстрову статуса, равного охотнику третьего ранга. С возможностью пересмотра по итогам сезона разломов. Нам не помешает молодая кровь и не в моих правилах сдерживать чужие таланты». И вот тут зал реально оживился. «Третьего ранга?» — донеслось из первого ряда. Полная женщина лет сорока с тонной макияжа на лице и кучей украшений указала на меня мясистым пальцем. Ему даже восемнадцати нет. Я хмыкнул. Уровень осведомленности о моей персоне, конечно, зашкаливает. Никогда не понимал людей, которые говорят подобную чушь, не задумываясь. Это недопустимо, проворчал один из советников, сидящих рядом с Шацким. Начинающий маг огня, пусть даже и алхимик. Какой третий ранг? О чем вы говорите, Арсений Иванович? Тихо оборвал перебранку Борисов, не повышая голоса. «Его заслуги зафиксированы протоколом и подтверждены всеми очевидцами. Сомнения здесь не только излишни, но и бросают вызов всем, кто принимали участие в этом деле». «И да, Алексей уже совершеннолетний, Лидия Павловна», с ухмылкой поправил он полную даму. Я сидел спокойно, с легкой улыбкой и всем своим видом показывая расслабленность. «Если кто-то и надеялся меня спровоцировать, то очень зря». У меня была вся прошлая жизнь, чтобы привыкнуть к куда более серьезным интригам и выпадам в мою сторону. Алексей обратился ко мне Борисов. Вы готовы выступить и подтвердить свою позицию? Я медленно встал, поправил рукава костюма и с достоинством ответил. Готов, если совет желает выслушать. Желаем, кивнул Алексей Иванович. Нам всем интересно услышать вашу версию произошедшего и как вам удалось показать такой результат. Под взглядами всех присутствующих я спокойно и без спешки поднялся к трибуне, встав рядом с Борисовым. «Во-первых», — начал я четко поставленным голосом, — «хочу поблагодарить совет за предоставленную возможность высказаться». Голоса стихли. Даже те, кто минуту назад возмущался, внимательно уставились на меня. Я чувствовал этот нажим взглядов, чувствовал, как они пытаются продавливать и искать малейшую неуверенность. На прошлом, Алексея, это бы сработало, но не на мне». Во-первых, подтверждаю все изложенное в отчетах. Разлом действительно открылся на территории нашего поместья. Проникновение трех пустых, думаю, никто оспаривать не станет. Один из них попытался проникнуть в хранилище рода, где укрывались мои родные и слуги. Я сделал паузу, позволяя залу переварить сказанное. Я не ждал помощи и не тянул время. Сражался сам вместе с дозорными, которые согласились пойти со мной. И, как видите, угрозу я устранил. «А подтверждение твоих слов?» — с издевкой бросил кто-то из задних рядов. «Сам себя не похвалишь? Подтверждение на телах тварей!» Я даже не повернул голову в сторону говорившего. «А если у кого-то есть сомнения, можем устроить бой прямо сейчас. Проверим, на что годятся те, кто громче всех шутят. Моя задача сейчас не в том, чтобы понравиться всем и каждому. Я здесь, чтобы обозначить, что со мной стоит считаться». «Начало сезона разломов форсировало мое появление здесь, но это не повод показывать себя хуже, чем есть». «Я не прошу благодарности и наград», — продолжил я, пройдясь взглядом по залу. «Но раз уж совет сам вынес этот вопрос на обсуждение, то скажу так. Если вы хотите, чтобы я и дальше эффективно вносил свой вклад в развитие клана, лучшая помощь не мешать». «Что ты имеешь в виду?» — хмуро спросил один из советников. Сухой и тощий старик с густыми бровями. Временный статус охотника третьего ранга меня устраивает с возможностью доступа к соответствующим разломам клана. В обмен моя готовность участвовать в зачистках с сохранением всех лично добытых ресурсов. Также при необходимости участвовать в удержании активных разломов. Довольно разумно поддержал меня Потапов. И, между прочим... «Не все 18-летние способны так формулировать задачи». предложение Алексея рациональны, и лично я готов поддержать эту инициативу», — высказал Сашацкий. «Совет может рассмотреть данный вопрос без спешки, но я рекомендую не затягивать. У нас есть и куда более важные темы для разговора». «Давайте голосовать», — кивнул советнику Борисов. «Кто за предложение Алексея быстрова Руки поднялись. «Не все, но большинство. Две трети точно. Против». 15 рук против 53, против старики, из тех, кто просто не выносил перемен, а также завистники и не принимающие успехов других, да истерички по типу той полной дамы Таких хватает везде, во всех структурах и во всех мирах. Воздержавшиеся не больше десятка. Решение принято. Алексей Быстров получает временный статус охотника третьего ранга с немедленным вступлением в силу. Заключил Борисов и повернулся ко мне. «Алексей, можешь возвращаться на место?» Я сдержанно кивнул и спустился в зал, присаживаясь рядом с довольным Потаповым. Хороший он человек, за успехи других радуется, как за свои. Неудивительно, что с его мнением в клане считаются. Следующие несколько часов прошли обыденно без каких-либо интригующих новостей или изменений. Стандартный клановый совет сотни подобных я уже успел повидать в прошлой жизни. Несмотря на внеплановый статус заседания из-за начавшегося сезона разломов, обсуждение этих самых разломов занимало едва ли не пятую часть повестки. Основное внимание уделялось временно приостановленной войне кланов, а также ее последствиям и дальнейшим перспективам после окончания сезона разломов. Обсуждали и внутренние дела клана, в которых наш род практически не участвовал Наши лаборатории, занимавшиеся зельеварением, были слишком малы и незначительны по масштабам, чтобы оказывать влияние на клановые решения Отец выступал только один раз, коротко отметив, что поставки зелий будут восстановлены в ближайшее время Насчет этого я был с ним согласен После завершения чистки персонала от возможных кротов производство должно полностью вернуться в норму Правда, другой вопрос, что наша норма изначально не так уж и велика. Но с этим я как раз планирую разобраться в ближайшее время. На данный же момент меня больше всего интересовал вопрос, связанный с опустошенным миром. Прямо сейчас несколько десятков клановых охотников удерживали активный разлом у границы нашего поместья. Но долго так продолжаться не могло. Период сезона разломов слишком важен для любого клана, чтобы размениваться на удержание одного практически бесполезного портала. Эти группы охотников куда эффективнее использовать для зачистки осколков и иных ценных разломов. Удержание и контроль над опустошенным миром стоило бы передать непосредственно империи. И по вполне понятным причинам, мнение нашего рода по этому вопросу учитывалось лишь формально. Было очевидно, что у нас нет достаточно сильной личной гвардии для обороны. А значит, это автоматически становилось не личной, а общей проблемой. Проблемой клана и даже империи. Ведь в случае нового прорыва пострадают все без исключений. И, как я и ожидал, все пришло к тому, что уже с завтрашнего дня контроль над этим участком перейдет к гильдиям магов по прямому приказу императора. В подобных случаях даже неповоротливая бюрократическая машина империи умела включать форсаж и решать все в кратчайшие сроки. Что до остальных разломов, подсчет их количества и категории все еще продолжался. С количеством, впрочем, уже было в целом ясно. На территории клана открылись чуть менее сотни разломов, из которых предположительно пять были осколками, и еще столько же активными. А вот что происходит внутри большинства из них, пока оставалось лишь догадываться. Понадобится не меньше пары недель, прежде чем разведгруппы охотников пройдут по каждому из миров и составят предварительную картину происходящего. После этого соберется следующий совет клана, где уже будет принято конкретное решение по распределению сил и определены участники добычи ценных ресурсов. Многие сильные рода, на территории которых также открылись собственные разломы, наверняка уже приступили к их зачистке при помощи своих личных гвардий. Это позволяло им получать максимальную выгоду с контролируемой территории. Те же, кому не повезло в этой своеобразной лотерее, могли предложить свои боевые отряды в обмен на долю в добыче ресурсов на чужой земле. Вполне стандартная практика. Клан в подобных случаях обеспечивал максимальную поддержку как ресурсами и расходниками в виде зелий и эликсиров, так и поставками оружия и артефактов. Типичная механика взаимодействия – род получает прибыль с зачистки, а клан – свою долю, которая в итоге более чем окупает вложенные средства. После обсуждения ключевых вопросов войны и разломов Совет закономерно скатился к обсуждению более приземленных, но по-своему неизбежных тем. Один из клановых советников, тот самый старик с густыми бровями, завел разговор о захвате земель под теплицы для редких алхимических растений. Представители рода Болдыревых утверждали, что их участок в низине был захвачен соседями еще во время прошлого сезона разломов и требует немедленного возврата при содействии клана. По их словам, соседний род утверждал, что границы естественным образом сместились после паводка, и теперь земля якобы принадлежит им. «Там растет туманный корень», — возмущался советник. «Вы хоть представляете, сколько он стоит на рынке? Это кража, а не смещение». За этим последовало 15 минут бессмысленных препирательств, в ходе которых никто ни в чем не разобрался, род захватчик и так уже относился к клану Одинцовых, с которыми Борисовы и без того были в состоянии войны. В конце концов, кто-то предложил создать временную комиссию по проверке с участием официальных имперских служб. Предложение поддержали, и на этом, как водится, все и закончилось. Под конец затронули тему обустройства поместий и охраны клановой территории. Несколько представителей дворянских усадеб пожаловались на участившиеся случаи воровства, нападения лесных хищников и отсутствие надлежащего освещения. «Моя матушка вчера ночью чуть не упала в сточную канаву», — жаловалась другая полная дама с фамилией, которую я даже не стал запоминать. «Пусть ваша матушка носит ночные очки», — посоветовал кто-то с задних рядов по голосу тот самый юморист. «И не вмешивайте ваши личные проблемы в дела клана. Территория рода — это территория рода». Я молчал. Наблюдать за этим было почти комично. При всей своей магии, ресурсах, знаниях и древних фамилиях клан по-прежнему не умел решать базовые вопросы быстро и эффективно. Ни один совет, похоже, не обходился без мелочных дрязг, перекладывания ответственности и бесконечного перевода стрелок. А ведь на дворе был сезон разломов. В планах на сегодня у меня было еще множество дел, и хотелось бы использовать время с пользой. К счастью, Арсений иванович был в этом вопросе солидарен со мной, так что совет клана не затянулся. Все завершилось довольно быстро, всего за четыре с половиной часа, что по меркам подобных собраний было немного. После объявления о завершении совета я сразу обратился к Потапову, чтобы прояснить один важный момент. Альберт Максимович, начал я. Вероятно, это и так понятно из текущей ситуации, но проговорю вслух. В ближайшее время я буду редко появляться в клановой школе магов. Сами понимаете, задач хватает. «Да, конечно, Алексей», — кивнул учитель, — «будем ждать тебя в любое время. На период сезона разломов школа, как правило, почти не функционирует. У всех сейчас свои заботы, но после окончания сезона я жду вас по графику. Несмотря на практический опыт, который вы наверняка получите, и на ваш проявившийся природный талант, далеко не все важные вещи стоит осваивать только в бою». «Понимаю», — улыбнулся я. «В таком случае, до свидания. Было приятно иметь с вами дело, Альберт максимович Попрощавшись с Потаповым, я подошел к Никитину, который стоял чуть в стороне. Как командир магов среднего звена, он отвечал не только за дозор во время клановых операций, но и за удержание активных разломов, а также за координацию с охотниками. «Поздравляю с новоприобретенным статусом, Алексей!» — едва заметно кивнул он. «Благодарю, Роман Аркадьевич», — ответил я. «Я сразу хотел бы обсудить свою посильную поддержку в удержании и зачистке активных разломов». «Мой новый статус обязывает похвальное рвение», — отметил он, довольно усмехнувшись. «Помощь нам никогда не бывает лишней, так что отказываться не стану. Когда сможете присоединиться к одному из отрядов?» «Послезавтра», — прикинул я. «Нужно немного восстановиться, моя текущая форма далека от идеальной». «Понимаю, вам действительно стоит отдохнуть после вчерашнего». «Честно сказать, я ожидал, что вы дадите себе больше времени, учитывая полученную нагрузку, но отговаривать вас не стану». Свяжитесь со мной, как будете готовы. Я вышлю координаты разломов и предупрежу отряды о вашем прибытии. Отлично. Перед этим хотелось бы понять, к чему готовиться. Каков видовой состав тварей? Разумеется. Для членов клана это не секрет. Я распоряжусь, чтобы вам выслали соответствующие отчеты по почте. Благодарю. До встречи, Роман Аркадьевич. Попрощавшись с Никитиным, я окинул взглядом зал. Людей оставалось все меньше. Большинство участников совета начали быстро разъезжаться по домам и другим местам где требовалось их присутствие я заметил отца который в отличие от остальных никуда не спешил и продолжал внимательно смотреть на меня явно о чем то размышляя подойдя ближе я выжидаще кивнул в целом свою позицию я озвучил еще во время своего выступления перед советом сейчас оставалось лишь прояснить некоторые тонкости горжусь тобой сын после пары секунд молчания сказал отец глядя мне прямо в глаза ты превзошел все мои ожидания а вот я «Сам видишь, никудышний из меня глава рода получился». Я молча слушал, не перебивая, позволяя ему высказаться. «Надо исправляться», — твердо добавил он и хлопнул меня по плечу. «После всего увиденного и услышанного не думаю, что тебе еще нужны будут мои советы. Делай, как знаешь, я мешать не буду. Уверен, в твоих руках наш род сможет вернуть былое величие». «Сделаю все возможное», — серьезно ответил я. «Но на текущий момент главой рода остаешься ты, отец». «И ответственность пока на тебе. Если ты действительно хочешь изменить что-то к лучшему, если осознал свое положение и готов измениться, не говори, действуй». Я сделал паузу и добавил. «А я пока не собираюсь вставать во главе рода, по крайней мере, официально. В ближайшее время мне и без того будет хватать задач. Тылы и стабильность я бы хотел доверить семье, в том числе тебе». «Спасибо, сын», — твердо ответил отец. «Обещаю, я не подведу. И да». Он слегка улыбнулся. «С матерью я сам поговорю. Объясню ей, что ты уже не тот мальчишка, которого мы знали, и что своим беспокойством она только будет сдерживать твой потенциал. Постараюсь убедить ее просто верить в тебя, поддерживать по мере сил. Как ты и сказал, сейчас от нас лучшая помощь, это не мешать». «Благодарю за понимание», — искренне ответил я и протянул руку. «И тебе спасибо, сын», — отозвался он, крепко пожимая ладонь. За то, что еще не потерял веру в меня. Ну все, побегай давай. У тебя и правда сейчас много работы. Как и у меня. Надо собраться и взяться за дело. Попрощавшись с отцом, я вновь оглядел зал. Среди остающихся я заметил Шацкого. Отлично, как раз вовремя. Подойдя к советнику, я обменялся с ним краткими приветствиями, выслушал формальные поздравления, после чего сразу перешел к делу. «Михаил Юрьевич, мне все еще требуются ингредиенты для создания клановых зелень. «Теперь, когда моя домашняя лаборатория временно недоступна, я хотел бы договориться о поставке реагентов в лабораторию моего рода. Ту, что на Маркова, 18». «Да, конечно, Алексей Иванович», — без промедления кивнул Шацкий. «С этим не будет проблем. Список реагентов тот же. Или вы хотите внести корректировки?» «Корректировки не требуются, но, надеюсь, на этот раз качество будет идеальным». Я усмехнулся. «Можете быть уверены», — серьезно ответил советник. «Я все проконтролирую лично. На кону моя репутация. Я не могу позволить, чтобы нечто подобное повторилось вновь». «Прекрасно. В таком случае, если возможно, ожидаю поставку к завтрашнему дню». «Сейчас, пока я еще не приступил к зачистке разломов и восстанавливаюсь после вчерашнего, постараюсь успеть закончить первую партию зелий». Шацкий кивнул, и я, не задерживаясь, направился к выходу. Неожиданно уже на лестнице меня перехватил отец. «Сын, отвлеку тебя еще на пару минут», — кивнул он и, достав из кармана ключи, протянул их мне. Совсем забыл в этой всей суматохе, а потом под впечатлением окончательно вылетело из головы. «Ну вот, возвращаю. Это твое по праву». «Что это?» — принимая ключи, уточнил я. «Ключи от машины!» — улыбнулся отец той самой, которую ты конфисковал у Широковых. «Все круги бюрократического ада наконец-то пройдены, и этот трофей теперь официально принадлежит нам. Вернее, тебе». Он немного замялся и добавил после неловкой паузы. Я как раз собирался вручить их тебе вчера вечером после дозора, но сам видишь, как все обернулось. Машина до сих пор на парковке стоит. Если, конечно, она еще цела после всех этих событий. Извини, что так вышло. «Ну, в этом ты точно не виноват, отец», — успокаивающе улыбнулся я. «Не бери на себя лишнего. А с машиной я сам разберусь. Как раз сейчас и поеду, заберу. Заодно проведаю, как там наше поместье с разломом поживают». «Давай, если что, звони», — кивнул отец и, махнув на прощание, направился обратно в зал. Похоже, он и впрямь решил всерьез взяться за дела рода. Вот что значит, в человеке снова появилась надежда на будущее. Что ж, дам ему шанс. Второй шанс заслуживает каждый. Тем более, по факту отец ничего плохого не сделал. Да, был слабым главой, это правда. Но у него еще есть возможность все исправить, реабилитироваться перед родом. Я же, спустившись вниз и попрощавшись с охраной, направился в сторону дома. Легкая вечерняя прогулка еще никому не вредила, особенно когда нужно было хорошенько подумать. А поразмыслить мне действительно было над чем. Внезапное начало сезона разломов спутало все планы. Казалось бы, с момента его начала прошло всего 20 часов, меньше суток, а ощущение будто вся неделя. Теперь придется срочно вносить коррективы в дальнейшие действия, в первую очередь закончить партией клановых зелий. В целом, в их рецептуре не было ничего сложного, и я вполне мог бы ускорить процесс, если бы использовал артефактные установки в лаборатории рода. Ручная работает, конечно, хорошо, но только не в ситуации, когда каждое использование магии дается через боль. В подтверждение моих мыслей, источник внутри отозвался глухой пульсирующей болью. Да, минимум до завтра, никакой магии. Никаких заклинаний и варки зелий. Тело должно восстановиться. К тому же, если удастся правильно подобрать рецептуру под свойства имеющихся артефактов, то можно добиться того же эффекта, что и от моего личного изготовления. Таким образом, рот перестает зависеть только от меня и моего состояния, а значит, станет сильнее. И к тому же, тратить свою ману и время на постоянное производство самых примитивных зелий не то, чем мне хотелось бы заниматься в ближайшем будущем. Да и вообще, заниматься этим, честно говоря, не хотелось. Но вырастить с нуля толковых подмастерьев, да даже не совсем с нуля, у меня сейчас попросту нет времени. Ровно как и острой необходимости в этом тоже не было, ведь зачем изобретать велосипед, если он уже существует? Осталось только как следует смазать его и слегка модернизировать. Ведь что не говори... Но при всем моем отношении к артефактам, польза от них в подобных делах была очевидна. Глупо было бы не использовать имеющиеся возможности. Прикинув примерный состав рецептуры и наметив план на переобучение персонала, я мысленно перешел к следующему не менее важному вопросу. Проблема с моими эксклюзивными штучными зельями все еще оставалась нерешенной. Их производство должно было быть ограниченным и ввестись исключительно при необходимости под специфические запросы. Но сейчас мои ресурсы были весьма скромны, а значит и выбор зелий ограничен, а среди них не было подходящих вариантов, с чего можно было бы разумно начать. Так что я мысленно перешел к третьему и, пожалуй, самому важному вопросу, и он же потенциальный ответ на предыдущий. Я должен посвятить этот сезон разломов добыче полезных ресурсов, в идеале найти недостающие реагенты для открытия шкатулки великого предка нашего рода. «Не знаю, что там внутри, но без сомнений нечто полезное, а значит, оно точно не будет лишним». С такими мыслями я незаметно добрался до ворот родового поместья, которые сейчас сторожили двое охранников. «Стоять! Территория клана Борисовых!» — хмуро произнес один из них, переграждая мне путь. «Это закрытая зона. Вы по какому вопросу?» «В первую очередь, это территория рода Борисовых», — спокойно ответил я. «И как наследник рода Борисовых я имею полное право находиться здесь». «Извините, не признали ваше благородие». Откликнулся второй охотник, пристально вглядываясь в мое лицо. «Алексей Иванович, я так понимаю, вы и есть тот самый?» «Да, тот самый», — с легкой улыбкой подтвердил я. «А слухи-то распространяются быстро». «Вопросов больше нет, конечно, проходите. У вас на это полное право». Войдя на территорию, я сразу заметил небольшой лагерь. Около двух десятков охотников дежурили у портала посменно. За время моего отсутствия твари явно не сидели, сложа лапы. У разлома уже валялось не меньше десятка мертвых мутантов. Их разделкой занимались свободные охотники. Больше меня никто не останавливал. Вероятно, охранники уже успели связаться со своими и доложить о моем прибытии. Не задерживаясь, я направился к парковке. Так как назло оказалось полностью заставлено машинами с клановыми эмблемами, мой внедорожник загнали в ловушку, Выезд был перекрыт грузовиками с добычей. Что ж, придется немного напрячь местных. Задерживаться здесь надолго я не планировал, но перед этим решил заскочить в особняк. Поднявшись в свою комнату, я быстро собрал вещи. Захватил необходимые реагенты, как для приготовления клановой партии зелий, так и для личного использования. Не забыл и водительские права, лишние вопросы со стражами закона сейчас были совсем ни к чему. Туго набив рюкзак и аккуратно уложив в поясную сумку готовые зелья, я уже собирался искать местного командира, когда застал новый прорыв. Из широкой щели разлома, в которую могли свободно пройти трое крепких бойцов, вырвались сразу четыре твари. Две массивные, размером не меньше того горилла-медведя, с которым я недавно сражался. Две другие поменьше, но тоже эволюционировавшие. По очертаниям слабо угадывались прежние формы, возможно, заяц или бобр. Мутации, судя по всему, не слишком изменили их габариты, но облик вполне. Одна из тварей, завидев меня, тут же сорвалась с места и бросилась прямо в мою сторону. «Интересно», — ухмыльнулся я, останавливаясь. «Ну что ж, посмотрим, на что способны здешние охотники».